Валерий Старский. Кровь дракона. Пролог. Набат бессилия. Горько осознавать, что доверчивость, обычно присущая детям, иногда поражает и великих потерявших бдительность от бесконечности своих грандиозных свершений и побед. Горячие ключи. Роскошный центральный парк Эрены, столица империи Марамар. Особо охраняемая территория боевой башни Багрового ворона. Вечерело... Ярко-пунцовый небесный пахарь завершил свой обычный дневной путь и уже катил, все убыстряясь и убыстряясь, в свои темные звездные чертоги. Трели певчих птиц смолкали, стояла тишина, все вокруг окутывал дурманящий запах ночных цветов с последними лучами жаркого кормильца, раскрывающих свои светящиеся бутоны. Среди этого природного великолепия помпезности загородных вил и чистоты гранитных мостовых, словно соринка в глазу, лелся шаркой ногами нищий оборванец. Странно, конечно, что при ближайшем рассмотрении лохмотья старика выглядели невероятно чистыми и пахло от убогого очень необычно. Дорогой ванилью. Да и шел он туда, куда такому, как он, и смотреть-то не следовало, не то что путь держать». Все это в купе представлялось чем-то ненормальным, противоестественным, что ли. Здесь явно было что-то не так. Очень не так. Почему-то в дрожь бросало от одного только вида этой ковыляющей развалины. Почти осязаемо виделось, как вслед за субтильными, костлявыми плечами этого старика по ухоженной элитной улице невидимыми клубами накатывает холодный кладбищенский морок» сотканной из тоски и безысходности. Пожалуй, если бы тут в данную минуту находился Эмпат или какой другой разумный с развитым восприятием, он бежал бы отсюда без оглядки и раздумий. А уж тот, кто смог бы опознать этого уверенно хромающего парю, с мертвецким бледным лицом, глазами замороженной рыбы и синюшными ниточками губ – И вовсе не задумываясь, воспользовался бы дрогущим портальным свитком, дабы поскорей убраться куда подальше от этого несчастного места. Перед невероятной красотой коваными ажурными вратами центрального парка клана Багровой Вороны стояли четыре здоровяка-охранника, неприступные на вид боевые башни Двухметровые, в блестящих доспехах из голубой стали, при массивных секирах, явно вышедших из мастерских подгорного народа. Весь комплект парадной амуниции стражников смотрелся не только невероятно богато, но и, как ни странно, функционально. «Эй, Швай! Что тебе здесь понадобилось?» прогремел один из стражников, шумно лязгнув доспехами, Он шагнул вперед, предупредительно приподняв боевую секиру. А ну давай-ка да побыстрее двигай отсюда, грязь убогая, пока в канализацию навсегда не смыли. С явным пренебрежением басом прогремел еще один из громил, присоединяясь к своему собрату, идеально повторяя движение предыдущего стражника. поберушка Нищенко даже не вздрогнул и не прекратил своего дерганного движения. Он лишь постарчески откашлялся и тоненьким скрипучим, срывающимся на фальцет голоском, ответил грозным стражникам. «О, уважаемый, такой, как я, швали, здесь ничего не надобно, совсем ничего, кроме жизни ваших, хотя...» При этом старческом сомнении и гримасе деменции Раздался треск, словно парус порвался. Убогого старика калеку мгновенно укутала плотная перена тумана и тут же словно взорвалась, разлетаясь в клочья. Вместе с этими рваными обрывками то ли тумана, то ли мглы стражникам вдруг понеслись тонкие темные спицы. Со стороны, если посмотреть на происходящее глазами эксперта по магии, Представлялось возможным увидеть эталонное исполнение связки из двух заклинаний. Создавалось такое впечатление, что обычное заклинание ⁇ малый полог тишины ⁇ и очень редкое булавки злого энтомолога были реализованы буквально мгновенно, и что еще более удивительно, одновременно. А вот и результат работы архимагистра некроманта. На мостовую подли ворот грохнулись четыре прекрасные алибарды. Мощные же тела стражников теперь смотрелись неестественно, даже как-то невероятно хрупко, будто и в самом деле их словно бронированных жуков-переростков тонкими черными булавками пришпилили к какой-то невидимой стене. Тончайшие черные магические спицы в метр длиной в легкую прошили их насквозь, совершенно игнорируя хваленую сталь». Будто ее и вовсе не было Крови мало Разве что по несколько капель выделилось в месте пробоя Двигаться или кричать обреченные не могли Только сипеть от натуги Пытаясь дотянуться до рожков Дабы подать сигнал тревоги Зато старичок все так же шаркал кривыми ногами Ехидно бурча в бороду «Ну вот и нет, стражи на вратах Небесные войны, небесные войны» «Непобедимые паладины Траска! Фу, тихий вребячий против меня!» Наконец хромец доковырял до стражников, скривился в ужасающей ухмылке и, тщательно смочив палец в выступавшей крови, с причмокиванием и явным удовольствием попробовал ее на вкус. М -м -м, отличный! Просто отличный материал!» Темной предельщице явно понравится. Тоже хочу! Хочу! Хочу! Тонким, гадким, капризным голосом запищало что-то из-под одежды некроманта. Старик ухмыльнулся, еще раз попробовал кровь, и вдруг, как рявкнет силой, ударив себя по груди. Там, подрубищем архимагистра что-то взвизгнуло, зашевелилось и плаксиво хныкая, стало выбираться хочу... наружу. Поначалу могло показаться, что это какой-то коричневый живой корень Или насекомое на привязи, болтающееся словно кулон на шее некроманта Однако при ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что это миниатюрная сморщенная мумия голой девушки в рабском ошейнике Гнуся! Некрик ты сучий! Некрик. вероятно, редкий и самый дорогостоящий фамильяр некромантов создается путем многолетних ужасающих трансформаций и ритуалов из молодых одаренных магов. «Да я тебя тонкими дольками нашинкую и сожру на ужин! Совсем распустилась мразь мелкая! Ты зачем опять лезешь в драку? Сколько можно повторять, бижутерия ты моя убогая? Не лезь в бой! Твое дело — чистота моего тела и контроль окружающего пространства. Вся. Понятно тебе, сморчок ввяленый. Да, хозяин. Пропищала некрик Гнуся, жадно с тонким раздвоенным языком. Великий, у вас рука испачкана. Разрешите, я исправлю? Эх, кормись, но поспеши. У меня совсем нет времени. Через несколько ударов сердца Архимагистр с нескрываемым удовольствием посмотрел на свои руки. Сейчас его конечности, когти и кожа, выглядели абсолютно чисто и, что не менее важно, стерильно. После перегранной работы зубов Гнуси на коже не оставалось ни волоска, ни родинки, не говоря уже об идеальном маникюре. Вот поэтому иногда, когда он был доволен, некромант называл свою тайную помощницу «совершенно» пропищала сморщенная коричневая мерзость, облизываясь. Несмотря на напряженную обстановку и патологическую нехватку времени, Юлгу не удержался от поощрения. Он ценил безупречную службу. Некромант еще раз обмакнул свои пальцы в кровь, ласково прошипев. «Премия! И вызывай мое сахарное чудовище! Совершенно!» Предвосхищая появление громады из астрала, темный маг мгновенно перенесся, отдалившись метров на десять от убитых. Гнуся не заставила своего хозяина нервничать, и уже через несколько мгновений что-то запищало азбукой Морзе, интенсивно заелозив всем своим телом, висевшим на синем шнурке, и, наконец, смачно плюнула. Левок, словно шаровая молния, мгновенно изменил траекторию и с легкостью стальной дробины, прошивающей тонкий полиэтилен, пробил пространство, уйдя в астрал вызовом. Рядом с пришпиленными стражниками вдруг появилась гигантская, будто сотворенная из мутного хрусталя паучиха, размером с небольшой одноэтажный домик и нетерпеливо заягозила лапами» страшный старик довольно тихо с придыханием заговорил будто ему воздуха не хватало вижу вижу нравится тебе это сладенькое свежатина. двое моя плата остальные на коком перемещения требуется и сокер такое что переместить сюда от таких слов некроманта Гнуся аж побелела и взвизгнула противным тонким голоском. «Как? Как такое возможно? Мы что, не будем участвовать в эпическом захвате гнезда дракона? Кровь, кишки, вой и мольбы умирающих, и все это без нас! Без нас!» Югу осклабившись, хмыкнул и почему-то ответил своему фамильяру. Запоминай, дурочка сморщенная Удел великих и деятельных Стоять в стороне и любоваться делами рук своих Что может быть лучше? К тому же в гнезде драконов Находится несколько моих однокашников по академии А я чертовски сентиментален И невероятно добр И зачем мне все эти переживания? Я лучше отдохну, поброжу по кладбищу Сакерта, где так прекрасно и умиротворенно. Мм, давно там не был. Некромант глубоко вздохнул, закрыл глаза и словно ушел в медитацию. Пауза продлилась не более пяти ударов сердца, а затем он резко сказал: Поспешим, моя прелесть! Моя сахарная девочка из Астрала. Времени у нас почти не осталось До да Набата бессилия уже совсем ничего А нам еще столько всего надо успеть Да и переодеться следует Новый мир полагается встречать в парадных одеждах Сам себе напомнил некромант Астральный предельщик тут же без промедления поочередно всадил свои хелицеры, ротовые клешни-придатки, в обездвиженных стражников. Всего лишь несколько секунд хватило чудовища, чтобы буквально без остатка выпить несчастных. На мостовой от некогда полных сил и жизни бедняк остались лишь прекрасные стальные элементы доспехов. Участь оставшихся пока в живых была еще более ужасной. Паучиха с невероятной скоростью перебирая конечностями буквально распустила людей доспехи и элементы одежды на тонкую алую нить смотанную в плотный кокон после чего громадный монстр закрепил кровавый клубок на лохматом брюшке противно проскрипел хилицерами, криво разрезая действительность слом на ткань и пролез в эту рваную щель страшный старик совсем не спеша как-то даже обыденно Проковылял за паучихой в мерцающую щель Легкий высокочастотный треск Раз, два, три И своеобразная портальная прореха соединилась краями Вспыхнула ломанной линией И исчезла Три тысячи ударов сердца спустя Великий город Сакерта, Иногда именуемый городом воров Центральное кладбище Тихо, Глубокая беззвездная ночь, напрочь запутавшаяся в перене клубящегося свинцового тумана. Ох, и страшно же здесь. Холодный озноб пробирает аж до неприятной дрожи в коленях. Да что там говорить? Жутко тут очень. И место, и само время выбрано явно не для слабонервных. В какую сторону не всмотришься, куда не глянешь. Кругом лишь ловещие лабиринты из крестов, скорбных статуй и скрепов и даже редкие, светящиеся ядовито-зеленые матрики нум, меж межмогил, нисколько не добавляли бесстрашия. Несмотря на всю эту кладбищенскую зловещую тишину и традиционную леденящую душу спокойность, здесь все же что-то происходило. Разглядеть их, укутанных в черное, и тем более услышать обычному человеку, обделенному даром магии или ночного видения, не представлялось возможным. «Недзебе» сильный клан убийц появились размытыми тенями, бесшумно набегая с разных сторон боевыми пятерками, как у них и принято. Наверное, лучшие из убийц этого мира безмолвно выстраивались согласно приказу в плотное построение, позволив себе лишь едва заметные тактильные приветствия братьев по клану. Последним, словно туманным мазком на темном холсте реальности появился, видимо, командир. На вид сама стремительность. К слову, «Очень опасная стремительность». Окинув взглядом своих подопечных, прибывший последним все же позволил себе тихо сказать «Внимание! Предупреждаю! Мы здесь по заказу и по воле хромой смерти». На эти слова тени заметно напряглись, вмиг подобравшись, словно перед прыжком. «Ха! Еще и не так отреагируешь, услышав упоминание о сильнейшем некроманте, вечном проклятии Севера». Безжалостном югу. Но трон, почувствовав постыдный озноб, исходящий от подчиненных, глава Недзебы тихо, но доходчиво прошипел отставить мандраж. Внимание сюда. Главное, молчим. В глаза клиенту не смотрим. Он этого не любит. У нас еще есть немного времени до сходки с заказчиком. Всем оправиться, осмотреть себя. Напоминаю, любая небрежность в одежде. «Грязное пятнышко на вороте или дурной запах запросто могут навсегда оставить вас этой чарующей красоты». И главарь плавно развел руки, показывая тем самым, мол, вот прямо здесь и останетесь, если что. Это предостережение Каху, по прозвищу Коготь неизбежности, выглядело каким-то излишним. Видимо, и сам командир находился на взводе. По правде сказать, в мире сарума трудно найти человека или другого разумного, не знающего югу повелители поющих башен и его убийственные для окружающих мании порядка и чистоты. Ждали недолго. Возникла вдруг надежда, что, может быть, пронесет. Зловещий дед передумает и отменит заказ, но на этот раз не выгорело. «Вот же шакали потрох!» — тихо прошипел кто-то из Недзебе, скрипя зубами. «Ночные материки Нум миг куда-то убрались». Завидно даже, как эти магические одаренные светлячки-букашки Чувствуют приближение чего-то чрезвычайно плохого Некроманта теперь хоть и ожидали Словно очевидного удара в печень при ножевой шибке Однако темный архимагистр все же сумел Удивить профессиональных убийц Вначале раздался щемящий душу стон И прямо перед ними взрывом брызнула кровь В один миг через образующуюся плотную алую перину вывалились две жертвы, еще бьющиеся в конвульсиях. «Внимание! Портал некроманта! Наш заказчик идет!» То ли предупредил, то ли констатировал происходящее глава Недзебе. Прожорливый портал в два счета иссушил жертвы, осыпающиеся прахом, а из образовавшегося едва видимого портала в сизой дымке, степенно ковыляя вышел некромант Югу. Несмотря на зловещую обстановку и пугающие брызги крови, архимагистр смотрелся феерично. Искрящийся темно-фиолетовый сюртук, отороченный белым шелком, застежки из больших черных жемчужин и лаковые туфли. Мимолетно складывалось впечатление, что вот сейчас в этой скорбной улежалости за этим немыслимым просочатся дворцовые палаты, канделябры с яркостью, музыканты и танцующие пары. Каждый из черного клана, наблюдая некрованскую волжбу и демонстрацию высокого искусства портных поющих башен, про себя удивлялся. «Вот же жесть, алым краплены! И как только на эту модную страхолюдину ни одной капли кровавой юшки не угодила. Тем временем милый, в кавычках, доколик в животе старичок, медленно хромая обошел вокруг синей, остановился аккуратно против новоизбранного главы Недзебе и разлыбался. Командир темного клана от происходящего нервно сглотнул и низко поклонился, как и все его бойцы. «Вот и свиделись, Каху. проворковал некромант. От его этакой вкрадчивой ласковой интонации без привлечения жилы, стыли. Было и еще кое-что. Голос великого некроманта раздавался из-за их спин — пока сообразили, что перед ними иллюзия, в которую глаза и хорошо развитое восприятие несколько мгновений просто отказывались верить. Настоящий Юлгу подхромал к своей копии, похлопал ее по плечу, тонко взвизгнув. «Шла вон отсюда!» И тихо ехидно засмеялся, казалось, глядя в глаза каждого из присутствующих. Иллюзия словно испугалась, выпучив зеньки, раболепно раскланялась, истончилась и пропала. Боишься? После небольшой, онемевшей от перепуга паузы, вопросил демон стыл их пустошей Боюсь, великий. Не стал скрывать своих неуверенностей и неприятных ощущений глава Недзебе. Казалось, эти опаснейшие люди, овладевшие ножевым боем раньше, чем речью, от страха дышать перестали. Нет-нет, смерти эти вымороженные тысячами сражений бойцы уже давно не сторонились. Они, жесткосердечные, до упомрачения, до сблева желчью боялись другого, гибели души и бесконечного посмертия под властью некромантов. Юлгу негромко хихикнул в бородку и шутейно погрозил Недзебе пальцем с хищно загнутым когтем цвета венозной крови. «А, «Правильно делаешь, что боишься, воин, но знай...» Пока мы на одной стороне, ни тебе и ни твоим клыкам. И он вперился тяжелым взглядом в воина черного клана. Нечего опасаться. Ваша стая или, как сейчас модно говорить, э, клан, недавно симпатично. Вы немногословный, опрятный, работаете чисто и, наконец. «Приятно пахнете смертью?» Недзебы, как один, словно по команде, еще ниже склонились. а Акаху нашел таки в себе силы высказаться по существу, хотя это далось ему ой как непросто. «Что мы должны сделать, великий? И каков наш нагар?» «Ха-ха! Э хватки!» Сощурившись, довольно прокряхтел Юлгу. И выпрямился, словно упругий клинок Заговорив хлестко, жестко и неотвратимо Словно гвозди в гроб вбивал «Что ж, к делу тогда, сегодня?» Сказал он, значимо вперив в темное небо кривой указательный палец «Навсегда уйдут со сцены империи Муромар, багровые вороны» Тут было отчего нервно сглатывать и тихо тянуть сквозь зубы холодный воздух у легкие, дабы хоть как-то помочь трепещущим сердцам. «Войны ночи» хорошо представляли себе силу слова этого легендарного чернокнижника. Если этот демон что-то утверждал, значит, так оно и было. Но как? Как? Как? Как? Как такое возможно?» Болезненно бились раз за разом множесть и множесть в черепахны дзебе, невероятно опасные для жизни вопросы и вопросики. Некроман же, спокойный, даже с какой-то толикой возвышенности, продолжал и дальше резать словами. «Дракон, его сильнейшие маги, великие воины, ученые, свита, еще живут, дышат и строят свои грандиозные планы». «Эти ущербные даже не подозревают, что уже давно отравлены, десятки лет как, и жизни их вот здесь!» И сощурившийся старик с гримасой удовольствия потряс хилым кулачком. «И стоит лишь подать голос большому колоколу на серой башне, вмиг вся эта заполошная зорница потухнет». Ослабнув до неприличия. Так что правящий клан дракона Виго Отживает свои последние часы. А по их душе в катакомбах Под самым гнездом дракона Уже галили мечи Триста тысяч лучших бойцов клана Сойте. Вы же знаете... Боевые осы осведомлены о Недзебе и не будут чинить вам препятствий. Но все же держитесь на стороже, ночная стая. Когда на кону такой крупный куш, всякое в голову победители может прийти. Вот ваша оплата». И он бросил в сторону Каху изящный кошель. Главарь черных выхватил свой гонорар из воздуха, словно метательный нож, брошенный ему в сердце. Юлгу кивнул, мол, деньги получены. «Теперь ваше ремесло!» И повелитель поющих башен продолжил. «Задача проста. Надзябы должны обеспечить захват и жизнь одного из Багровых. Он единственный из Виго, кто должен остаться в живых». «А теперь смотрите и запоминайте!» И Некромант создал идеальный образ цели в полный рост. Когда Каху понял, что в кошельке, полученном от Некроманта, находится 100 настоящих энерго, его выдержка и самообладание прилично так надломились. «Да это же целое состояние! За какую-то непонятную хрень! Кто он такой?» выпалил Каху, вперившись взглядом светящуюся в светящуюся фигуру иллюзию высокого смазливого парня, выглядевшего совершенно неопасным мальчиком. Похоже, этот интерес очень не понравился поверить Некромантов. Он хищно облизнулся и зло процедил сквозь острые зубы. «Его зовут Райсо. Виго Райсо. И это все, что должны вы знать». «Я покупаю не только ваши навыки и время, но и память. Настоятельно советую черным воинам Сокерта под корень вырезать из памяти эту ночь. Слышите? Знаете ли, тотальная забывчивость очень часто лучшее средство для продления жизни». Несмотря на всеобщий испуг... Каху все же нашел в себе силы выглядеть достойно и вменяемо излагать мысли. «Выполним, Великий. Простите за такое недостойное излишество, как любознательность, но как наш отряд попадет в арену, не говоря уже о башне Багровых Воронов? Меж картой и нашей целью сотни дневных переходов, ведь все портальные выходы столицы Багровых хорошо охраняются и контролируются». А на скрытую продуманную операцию у нас, как я понимаю, времени нет Некромант весь этот монолог главы черного клана издевательски кивал Одаряя окружающих улыбкой гиены «Верно, вот в этом нам и поможет моя сахарная прелесть Сейчас сами увидите Она вас быстро доставит, куда надо Правда, в коконе» «Что ж тут поделаешь? Считайте это издержками профессии». «Кстати, темный, из вас кто-то страдает арахнофобией?» Сурово спросил некромант. Увидев вытянувшееся в непонимании и ожидании чего-то плохого лица Недзебе, повелитель некромантов, взвизгнув, довольно засмеялся на зависть гиенам». Вычерев белоснежным платком покатый лоб, Юлгу силой щелкнул пальцем по груди. Раздался пронзительный тонкий визг. Внуся, Хорош бездельничать! Работай давай! Зови паучиху! Разве ты не видишь, доблестные недзебы желают прокатиться до Эрены?» Эрена, столица империи Марамар. -э -Мар. боевая башня Багрового Ворона. Боевая башня Багрового Ворона, ее еще называют гнездом дракона, бесспорно являлась одной из главных достопримечательностей великого города Эрена. Еще бы, следующий путник издалека легко мог ее спутать с вулканом или горой со срезанной вершиной, на самом же деле. Эта рукотворная громада и гордость империи являла собой центральную цитадель правящего клана Багровой Вороны. Хотя до сих эта самая неприступность таила в себе бесчетное множество тайн и загадок ушедших, одной из которых и первой по значимости, конечно же, является огромный портальный комплекс, находящийся на самой вершине этого колосса. За прошедшие эпохи это каменное устройство до предела нашпигованное магией нисколько не изменилось. Холод, зной, ветер и даже само время никак не сказывались на этом наследии древних, разве что менялись наряды и ритуалы владетелей. Хотя один из обрядов проходил неизменно. Вот уже несколько сотен лет, изо дня в день, из месяца в месяц, несмотря ни на что, распорядок на главной стратегической площадке этой башни не менялся. Вечером на заходе «Огненный ран» Старый дракон Вига пробовал получить доступ и запустить самый большой из найденных межзвездных порталов. Тут смело можно отметить. Последние десять лет у несменяемого главы правящего клана Багровой Вороны наметился явный прогресс, суливший при успехе открыть проходы в другие миры. А это, как-никак, еще больше величия, слава, власть и, конечно, ресурсы. «Приступаем!» Громоподобно рявкнул дракон Клановые маги не суетились Действовали слаженно По давно отработанному алгоритму Направив свои потенциалы на поддержку сил дракона Ощутимо сотрясло пространство Все присутствующие в радиусе пары километров Ощутили неприятную вибрацию Портальный ключ, многотонный черный с сплошь покрытый рунами, дрогнул и плавно на метр приподнялся над гранитным основанием, расположившись аккурат перед замочной скважиной. Зависнув так на пару секунд, громадный черный штырь вдруг кратковременно подернулся туманом и завертелся вокруг своей оси все быстрее и быстрее. Вспыхнули руны и уже сияющее и искрящиеся веретено ключ своим песчанной песчаной бури двинулась вперед в чернеющую скважину. До завершения не хватило, можно сказать, совсем ничего. На вид какой-то малости, не больше метра. Ключ громко лязгнул о стенку замочной скважины и самолично вернулся в исходную позицию. Дракон, от досады и накатившего бессилия, уткнулся мордой в основание, шумно задышав, пытаясь проверенным способом затушить ярость от неудачи. Его же поддержка, четверка сильнейших магистров клана, организованно спешила поскорее убраться во Освояси, хорошо понимая риски присутствия рядом с рассерженным драконом. Лучшие из лучших магов клана споро спускались на циклопического вида подъемники и живо обсуждали очередной невероятный успех Великого Вига. Минуя уровень, один из высших громко выкрикнул. «Эй, заботники! немедленно покормите багрового ворона! Великий гневается!» А уже через несколько секунд к расстроенному, глубоко дышащему дракону подвезли несколько туш синих антилоп, мясо которых предпочитал Вигу. «Прости, величайший, за предательство!» Вымученно тихо, только губами прошептал отвернувшийся старший заботник почти столетия, отвечающий за кормление главы клана. По его щекам обильно бежали слезы, а над бесконечно блистательной Эреной уже рыкача гремел голос ранее неслышимого здесь гиганта колокола, названного впоследствии Набатом Бессирия. Эффект от этой оглушительной некрорапсодии был ужасающий. На огромных пространствах, в величественных замках, дворцах, зданиях, улицах и площадях верхнего административного города бились в конвульсиях тысячи высших клана «Багровые вороны». А за их жизнями с мечами наголо уже бежали бесчетные отряды СО и ТЭ, клана «Белых ОС». «Обряженные в свои традиционные белые одежды, воины Сойте с каким-то диким остервенением кромсали мечами всех подряд, мужчин, женщин, детей, стариков, дабы навсегда уничтожить древнейший великий клан и встать на его место».